Глава 13. 23-24 июня. Аланецское направление. К 2 часам ночи наши танки с десантом прорываются в Филипповскую и Попово. Удаётся пробиться в северную часть Карельской. Перехвачена дорога Карельская сам Батукса. Фарсирована река Янгера. Финны яростно контратакуют. К 18 часам наши сау и пехота, пройдя минные поля, готовятся атаковать Самбатоксу. Попытки фронтальной атаки с ходу не удалась, от контратак наши части несут тяжёлые потери. Тулаксинский плацдарм обстановка стабилизировалась. Атаки финов, пусть и ожесточённые, успеха не имели. Кононерки, поддерживая десантные подразделения, подходили ближе к берегу и огонь их артиллерии был действенен. Авиация работала усердная, порой даже чересчур. В первый день штурмовики несколько раз атаковали собственный передний край и даже обстреляли свой корабль. За сутки было сделано 347 самолёта вылетов. В течение дня было принято решение о дополнительной высадке на плацдарм. Третья морская стрелковая бригада, 70-я бригада нуждалась в поддержке. Давление отходящих с юга и перебрасываемых север сил противника нарастало. Но прогноз погоды был неутешительным: ожидался шторм, низкая облачность, дождь. Лес, полтора километра южнее деревни Нурмолицы. 22 17. Штурмовать аэродром силами одного профессионала, усиленного кабинетным шпионом и четвёркой иных рем Задача неординарная. Если честно, обречённая на неудачу. Но штурмовать, жечь и взрывать задачи не ставилось. Задача изъять человека, знающего и нужного, и ещё лучше двух. Тут уже есть некоторые шансы. Мысль была, конечно, утешительной, но не бодрящей. Мутило рядового землякова не очень сильно, но изматывающе. Шведовы и Лёха вновь оставались в тыловой группе связи и контроля, с категорическим указанием «в возню не вмешиваться, по окончании мероприятия дать радиограмму. В случае успеха радировать 007, в противоположном 200. "Раз всем всё ясно, раз бегаемся по шухерам", объявил попутный. Она, как старший по званию и вообще человек пожилой и опытный, вижу повод сказать пару громких слов. Поскольку вы политические бесграмотины, беспартийны, слова будут личные и глубоко безаидейные. Начнём с пустошства. А Валера, я тебя искренне прошу не зарываться. Поумерь свою удоль оболтейскую. За тобой и взвода сапёров нет. Мы все немножко иначе привыкли работать. Помню, Коваленко изнывал, стараясь ни на кого не смотреть. Мы учится морпеха, ну и понятно. не привык с практической гражданской командой работать. «Евгений на первом этапе помни, что дома тебя ждет очаровательная рыжая особа, и лбом пули не лови. А на втором этапе вдохновись идеей, что некоторые лингвистические упражнения доходчивее, если тесно связаны с тактильным воздействием». «Понял, переживу не первый раз». Старшину попутно и почему-то обошел, сразу обратившись к Лешке. Из достоверных источников, естественно, не подлежащих разглашению, известно, что некий комбриг ни в чем предосудительном, вроде японского шпионства или вредительской попытки опалить усы товарищу Будённому, не обвинялся и не обвиняется. Советская власть к нему и его семье претензий не имеет. Вот куда они делись, понятия не имею. Извини, бывает и так. «И за это спасибо», — пробормотал Трофимов. Попутный благосклонно кивнул и повернулся к торчку. Чем тебя одарить, Захаревич, даже не знаю. О том, что он терпел и навелил, ты, полагаю, слышал? Да я не верующий, пробурчал торчок, стихийный, разочарованный. Ну, тогда не поздно разочароваться обратно. В Москве храм Христа Спасителя был, слыхал? А то ж, же взорвали? Он после войны не восстановит в натуральную величину забронированцовыми агрелиефами примёх и к на староместе на куполах никакая это позолота банальная аж сам нитрит титана надо брой заливать зуб даёт торжественно поклялся майор вот кончится война сначала конечно заводы электростанции иное сугубое мирское восстановит потом за духовное возьмутся театры, клубы, центры общественного труда и досуга, иные культовые сооружения, включая монастыри, соборы и городские мечети, восстановит и перевосстановит. Заводам сильно потеснит, придётся, конечно. Врёте, сказала Гляди из-под лоби шветовой. А ты доживи, а да допроверь, неожиданно сдержанно буркнул майор. Всё, уходим. Постойте. Ведь врёте, но ну, и этого вот, что написано было, Маньчжурия, Корея, Куба какая-то там Гола, Шведова вцепилась в свой автомат. Не может этого быть. Зачем нам воевать столько, да ещё за границами? Что, молчите? Попутный молчал, Женьки тоже было как-то неудобно, будто сам в чём-то виноват. Коваленко неуверенно пробормотал: "Они вроде за свободу боролись, мы помогали, а Куба хороший остров, до сих пор держится". Стерли закинул на плечо Суоми и шагнул в ельник. Женьк с старчком двинулись следом, попутно обернулся: "Ты, старшина, ещё щёки вытри и подумай. Раз мы здесь языками треплем, может, дальше по иному пойдёт? Чуть-чуть, а по иному, а? Старшина". Женьк и шёл, придерживал тяжеленный ремень. Майор вновь приказал Улёхе дополнительный диск забрать. Есть такое мнение, что товарищу Землякову Придется изображать пулеметную точку, и патроны ему будут нужнее. Вот обо всем есть мнение у клоуна-шпиона. Зачем же он так Маришу дожимает? Жестоко это все-таки. А если честно, так и мерзко. 23 часа 55 минут 25 секунд. Дергала секундная стрелка на одном месте. Минуты этакие бессмысленные и бесконечные. Опергруппа уже заняла исходное. Майор Женька из-за кучи песка, уже поросшего молодой травкой. Коваленко с Ефрейтором левее, за грудой пней. Вокруг сосны, тропинки и иная финская инфраструктура. Неподалеку пулеметное гнездо зенитчиков и финский санузел, довольно пахучий, без всякой там скидки на элитную военно-воздушную принадлежность. Цель захвата на виду — два низких, вкопанных в землю строения, по тройным... Если нет толщи накатом брёвен. Входы короткая, но глубокая траншея, обшитая досками, всё добротно и надёжно. Коваленко был уверен, что именно сюда драпает во время налёт тех персонал. Лётчики, офицеры техслужб прятались в блиндаже по другую сторону от стоянки самолётов. Ежиньке казалось, что именно офицеров и нужно обобрать за жабры. Анна попутно пояснила весьма кратко: пилота летает, интендант туда-сюда ездит, а заправщики и оружейники на месте сидят, скучают и многое видят. Ну, дело шпионское, майор Веднее. И так понятно, что никаких лагов и ни ряженых необычных на аэродроме уже нет. Стояли замаскированные кертисы, или, вернее, четыре стояло, а у пятого подбитого светились техники. Осколки бомб порядком изуродовали истребителю хвост. Похоже, с машины уже снимали пулемёты. На взлётно-посадочной полосе тоже трудились вовсю. Бухтел трактор, энергично работали лопаты Мины, засыпали воронки, трамбовали, ровняли полосо. Стояла тележка с инструментами, оружие не видно, винтовки технической команды хранится в вооружённой казарме, это те домики подальше в лесу. Работали все неусердно. Остатки эскадрильи Явно подумывали о срочном перебазировании в более спокойные места. И то верно. У Плацдарма, несмотря на символическую ночь, активно воевали. Кананада вроде бы даже усилилась, да и с юга, со стороны Оланца, доносилось пусть и далекое, но явственное уханье артиллерии. — Товарищ майор, — прошептал Женька, — разрешить вопрос. — Да откуда я знаю, где они? — вздохнул попутный. Даве на своём месистомухе, особенно на глава комара. А может, с хронометром, что случилось у наших соколов, может им вообще отбой дали? Это у нас площе рядом приключается. Я понимаю, я же ведаю, хотел спросить. Обязательно вот так, без наркоза. Да что ж такое? шёпотом ужаснулся майор. Особо важное задание, боевой прорыв по капле копим, последние прикидки прикидываем. Цели, целим. А мысли у всех исключительно о дамах. Невозможно работать. Виноват я, наблюдаю. Ладно, спишем на твою лёгкую кантузию. Она лёгкая? Лёгкий управлюсь. А вот и хорошо. А пока отдыхай, наслаждайся тишиной и величием эффективного восстановительного труда. Вот финики подейют, а? А шведвы я тебе потом объясню, если цел будешь, дурак студиозный. Раз, лайпс, и сосредоточься. На операции был без. Женек принялся сосредотачиваться отцу совершенно вид напрасно спрашивал: "Разве у него многодонного, узнаешь? Его же профессия на людей отпечаток накладывает. Или он от рождения такой?" Сначала сквозь комариный зуд донёсся иной звук, тоном басисти. Ударила гильза воздушной тревоги. Поинический лезгия гусеницами устремился к опушке дрехлой траекторы. Амитноулись лопатами от полосы елины в пулемётном гнезде у спаренного Максима мгновенно возникли пулемётчики. Правильно бегут согласно расписанию специализации, с удовольствием отметил майор. Действительно, в ближней блиндаже уже ныряли техники и ремонтники. Застучали зенитки, звон двигателей нарастал, а микнули на докушке силуэты Илов. Через секунду лопнули, ударив по ушам первые бомбы. Сыпали почему-то вперемешку мелкие фугасные и противотанковые авиабомбы. Женька слышал стук осколков в стволы деревьев, рокот с пареного пулемёта, снова взрывы и взрывы, похоже, со слухом было они всё в порядке. Хаос распадался на избранные, болезненно отчётливые звуки. Хотелось зажаться уши, но пора было делом заниматься. Майор уже работал Овыцеливал пулемётчиков этих оставлять никак нельзя. Блин, даже и у них на виду заметят гостей как пить дать. Неслышно дёрнулась снайперка, выстрелил удачно лёг под звук разрыва пулемётчик отшатнулся от установки и сел на дно окопа. Второй номер обернулся к нему. Следующая пуля вошла финну в затылок и из лица плеснула тёмным. Майор толкнул винтовку к Женьке и метнулся к блиндажам, в руках поток рев. Второй у товарища Перевычки временно конфискован. Слева, пересекая утоптанную сортирную тропку, летел Коваленко, быстрый, корочился, несмотря на рост, то, что каким-то горизонтальным по волчьим длинам легла последняя серия бомб, уходили шестёрки штурмовиков на новый заход. Женька Осип и принялся дозаряжать винтовку. 0 часов 7 минут 44 секунды. Майор и старший лейтенант присели по обе стороны от низкой двери блиндажа. В ходе сообщения было тесновато, валялся и ящик с инструментами. «На счет три», — сказал попутный, — «и аккуратнее». «Естественно». Коваленко взялся за горбылину, прибитую в качестве ручки к двери. «Там такой сержант шустро искаканул». «Разберемся. Поехали». Стерлир ванл дверь мелькнул тусклый жёлтый свет лампы и подбросил внутрь лиманка. Там вместо запала в обребристом теле стояла заботливо вырезанная деревяшка. Пауза. Заорали. Майор удивлённо кивнул и с двумя пистолетами прыгнул внутрь блиндажа. Коваленко с автоматом нырнул следом. Там оноговата человек 20 из кучина сидят некая зерма укрытие от бомбёжки. качалась керосиновая лампа, а металл и страшная тень маёр бил всех, до кого мог дотянуться. С упогом, коленом, рукоятью пистолета стволом ахали запрыгивались, корчились, кто-то лез под нары, шустрый, не иначе, что самый сержант метнулся к двери, получил под дых прикладом своими, рухнул, замер и маёр. Стволы TTS скользили неуклюглы, на миг задерживаясь, заглядывая в бледные пятна лиц. Кто-то из финнов придушенно завыл: "Тихо, парни, тихо". Смотрели на широкого пятнистого человека, по-английски никто не понимал, и интонация заставила замереть смотреть в страшное лицо. "Мне нужны техники, кто работал с русским самолётом ЛАК. Понимаете? Две русский самолёт ЛАК, понимает кто, а? Финская свинья". Ломаный русский вновь сменился английским. Кто обслуживал пару лагов? Попутный чётна всматривался в лица. Слишком их много, реакции не уловить, и темновато. Не выйдет, а ведь надо сделать, надо. "В углу!" рявкнул Коваленко. Майор, почти не глядя, выстрелил, откинулся к стене, человек на нарах, и из его руки выскользнул, вступнул в земляной пол револьвер. Качнулся навстречу майору грузной техника Прал. И методилась грязные ладони к ножу на поясе. Смелый, однако. Пуля ТТ ударила толстяка в лоб, рухнул на колени, отшатнулись забрызганные соседи. Не понимаю нормального языка, удивился Коваленко. Есть кто говорить по-русски? Да я немного, пробормотал фин в круглых очках, сжавшийся на корточках у нар. Наверху что-то крепкое охнуло. Брёвна наката вздрогнули, посыпался песок. Похоже, штурмовики начали повторную обработку уже РСами. Ноль часов девять минут, двадцать две секунды. Женька пытался не прятать голову, но невольно ёрзал, пытаясь втиснуться поглубже в песок. Наблюдал. Эх, не вовремя вышло пистолетный выстрел в блиндаже, хлопнул хоть и глухо, но в том промежутке, когда всё живое замерло... В ужасе, вслушиваясь в звон заходящих на повторную штурмовку ивлов, даже зенитки переводили дыхание. Женька видел, как на пистолетный хлопок из ближайшей щели высунулись две головы, одна в чудной, не иначе, как в французской каске, глянули в сторону блиндажа, потом оглянулись на умолкшей, испаренной. Смельчак в каске выкарабкался из щели, двинулся к пулеметному гнезду. «Рев!» Оказалось, вместе со штормовой из кадрили летел седьмой, самой крупной тенья. Вынырнула крылатая смерть из зазубчатой стены леса, заголосили зенитки, на встречу трассерами пулемётов и зенитных автоматов облиснули рой щерки реактивных снарядов. Загрохотала Фина в непонятном головном уборе передумал, развернулся, заичными прыжками метнулся к блиндажам. Женьк схватился за автомат, опоздал. Зато торчок не дремала, передел короткое, в три патрона очередь. Шлеманосец споткнулся, сделал два пьяных шага и упал. А голова его товарища, выглядывающая из щели, мгновенно исчезла. Ты воюжь, мать. Женьк вскинул винтовку, щетно попытался поймать в прицел бруст в щели. Прыгнули поднос еловой лапы, ствол дерева, доска непонятно откуда взявшаяся. Да ну его к чёрту эту оптику. Земляков приложилось к автомату, Фин не появлялся. Есть там хоть сообщение или финик только по верху удрать может? Тут на крыло два эреса взрыли землю и лопнули у опушки. Третий пронёсся над головой, охнул. Женька воле неволе уткнулся лицом в траву дрожащую. Когда проморгался, Фина всё равно не разглядел бы. Сыпались небы щепки на пушке, медленно валилась сосна. За спиной тоже трещало и рушилось, а меткий реактивный снаряд полностью выбил из строя лётный сортир. На 0 часов 11 минут 9 секунд говорить обрадовался попутный хороший солдат. Не диковатый, о да, не северная обезьяна. Ты был техник для Рюский самолёт. В волшебным образом в руках у майора появилась помятая картинка Краснозвёздный истребитель-пикирующий "Астра-Ч" из всего бортового ворожа. Шедевр был явно вырезан из какого-то плаката, и при некотором воображении можно было представить, что художник изображал именно лак. Ты видел здесь? Да два таких. Попутно для наглядности дважды ткнул в сторону очкарика. На Наглядным пособием а за одной пистолетом, зажатым в той же руке, Фин ошагнулся. Я не видел самолёт И я телефонист, говорит со связью, понимаете? Но расстроился майор: "Ты не видеть?" "А кто видеть? Он", токрив, уставился в сторону высокого капрала. "Он тоже и не видел", пролепетал телефонист. "Идиох они, электри, к ней пилот", выи, понимаете? "Конечно", заверил попутный, пистолет на мике в ностволом стукнул и выстрел. Одолговязый электрик рухнул нанары и взвыл. схватившей за простреленную ногу. "Рад закрыл", рявкнул майор. "А моя будет добивать. Лек, ты видять?" Картинка и пистолет нацелились на следующего техника. Белый, как мел, капрал попятился от пистолетного ствола. Громыхнуло совсем рядом, на котблиндаже заходил ходуном, хрустнула дверь. Коваленко не удержался на ногах, сел на ступеньку. Коренастый техник резким движением Смахнул с верхних нар рабочую сумку, Зазвенели, рассыпались гаечные ключи. Сумка полетела в сторону майора, И тут же на попутного бросились трое. Ноль часов, тринадцать минут, сорок три секунды. Разгорались жерди разнесенного снарядом сортира, Дощатый щит с тремя очками, Встал с тремя, и по нему бежали язычки пламени. Женьк успел подумать, что картина довольно экстравагантная. И всё-таки это дерьмолищкое, но тут пришлось думать об ином. От стоянки самолётов пригибаясь бежали четверо, двое с винтовками, один ковырялся с кобурой. "И вот зачем солдатам винтовки, если их всей силы на земной пылой героически прикрывает? И вообще, нельзя бегать под бомбами. Кстати, торчок Финов видеть не может, с его стороны кусты прикрывают. 0 часов. 14 минут 22 секунды. Пригало под потолком, блин, даже лампы висели в стене, мычала, сжимая сломанным ударом пистолета кисть. Сержант стоял на коленях, фельдфебель хватал ртом воздух, обе ладони зажаты между ног на расплющенной машванке. Третий фин сидел на полу, держась за лицо. Всё произошло так мгновенно, что Коваленко и автомат вскинуть не успел. Технике «Писаря, повара?» «Кто наши лаги и их пилотов видел?» Мрачно спросил майор. «Надоели, мля!» «Тут кто-то вообще еще пожить хочет?» Мгновение финны смотрели, замерев. Изменил с пятнистый человек даже, физиономия стала какая-то однозначная русская. И смотрел из-под лобья. Может, секунду назад совсем другой пятнистый здесь стоял? «Не убивать!» Мы только честные солдаты, с трудом, выговорил Очкарик. Ты и лаги видел? Снаружи ударил по пыша. Короткой очередь ещё одна до линии. Скороговорку Шпагина не узнать и невозможно. 0 часов 13 минут 10 секунд. Начал Женька удачно свалил офицера. Не наповал, сейчас тот пытался отползти за сосну. Рукаей пистолета так и торчала из кобуры. Эвит чуть не успел, с остальными финнами не успел, у Валенземляков попадали мгновенно, словно и не интеллигентные технари, а егеря какие-то. Ладно, пусть под раненой ползёт, его считать не будем. Женька попытался очередью приезжать за легших фиктам. Один уже куда-то исчез. Впрочем, сейчас ещё набегут. Женька закинул за спину снайперку и пополз в сторону. Как, говорили знающие товарищи, засиделся «Сдох!» Кто-то от взлетной полосы стукнул из винтовки, этого стрелка Женька не видел, зато углядел бегущих, рыл пять, вроде безоружные. Надо думать, за своими стволами кинулись, очередь их достигла, двое свалились, один по пол, что-то крича. Ночь не ночь, а горящая стена разрушенного удобства, противника слегка слепит, надо попользоваться. Блеснул среди кустов выстрел, Женька ответил короткой. Потом дал подлиннее, над бруст времь что-то зашевелилось слева за торх тела, ага, и на торчка вышли. 0 часов 14 минут 2 секунды. Что? Все видели лаги, восхитился майор. Не врёте? Команда работает тамо с техникой, выдывил несчастный телефонист. Людей не хватать. Что? И у вас тоже? Удивился попутный слушаясь в треск автоматных очередей. «Там резвиться начинают», — намекнул Коваленко. «Да уж, не дадут договорить, торопыги. Может, нам всем коллективом рвануть? Ты глянь, что там в соседнем стойле после гранаты. Прямоходящих построим, направим». Ноль часов, пятнадцать минут, тридцать две секунды. По пушке самолеты уже не били, можно было наблюдать. Штурмовики прочёсывали из пушек и пулемётов взлётная Т-60, что занимала зенитками, ушла на новый заход. Придавленное было орудие вновь начали оживать, а но Марина смотрела не туда. Бинокль приблизил стоянку самолётов, казармы, левые бегали фигурки финов, вроде туда к блиндажам. И вот, точно, это не пулемёт, из-под пышаш её. Наши встряли, прошептал Лёшка. морщи се трёвой идущих на бреющем илов а кто ещё старшина не отрывалась от бинокля не вышло бы без шума всё-таки а толстый пыжился пыжился так тот попробуй мариш может сдвинемся чуть ближе отсюда разве увидишь шведова выругалась и не по-женски лёшка ты рацию это уволочёшь 0 часов 16 минут 38 секунд лезли С двух сторон, да ещё хорошо, что левый фланг торчок прикрывает. А меня идеи, скажик, слышал в скупые строчки и флейтерского ППС. Ну да, там три рожка много, не навоюешь. Ага, вот они. Очередь ППШ, в меру длинная, но убедительная. Попадали. Треск винтовк этого белый свет как в копеечку. Им под автоматами очередями без укрытий неуютно и не обучены они. А вот товарищ Переволочек, то, то, го-го. Женька переполз на старое место, и щели, небось, уже ушли, а то приноровился там один пулять, может, охотник какой. Очередь, попадали. Тот без кепи ползти взялся. Лежи, сука! Свистнула у самой головы. Вот, гад, точно, охотник. Дав очередь в сторону щели, Женька скатился по оползанной со всех сторон куче песка. Что-то медлит начальство. Ноль часов, шестнадцать минут, сорок одна секунда. Коваленко выглянул из траншеи и стрякатал за дымом попыща, отбивая стыдовый состав. Надо побыстрее отчаливать. Старлей метнулся ко второму блиндажу, граната в руке, глушануйте выгнать, если сами ещё не повылезали. Повылезали. Двое выглядывали из ровика входа, смотрели, как с качками приближается к ним пятнистый гигант. У одного Финна была в руках винтовка, но он даже не целился. отрапел э глаза по 7 копеек срезать бы обоих до да левой руки из массивного суми пожалуй попадёшь валеров взмахнул гранаты и гаркнул почему-то на языке совсем иное вероятного противника лежать стрелок слава богу этот только и брагов бомбовозов и видывал ещё шире распахнул глаза второй обузавыв отпрянул внутрь блиндажа коваленко свалился вниз Скоро, приложив локсемпо загривку, стрелка тот рухнул на колени. Эфка влетела за приоткрытую дверь. Валера успел распластаться, и внутри пыхнуло. Оторгнула дверь, о щетинялась щепками пробоен. В блиндаже много голосов завопили и застонали. Коваленко подол дверь, благоразумно, прижимаясь к откосу траншеи, дал короткую очередь. Ахтунг! Выходить немедленно! Стрелок сидел рядом на корточках, вцепившись в винтовку, свободной рукой заслонял голову. "А да ты брёшь, Толта?" -то посоветовал Валера и заорал в блиндаж: "Считаем до трёх и бросаем гранаты". "Да, языковые вы вопрос это такая неприятная штука". Стрелок ожел руку и трёхлинейка повалилась поперёк траншей. "Понимаешь?" обрадовал Стрелок. "Так скажи, Что аэродром захвачен союзным десантом. Сопротивление бессмысленно. Гитлер и этот э, -э манергейм. Капут. Стрелок что-то плачевным голосом завопил в дверь, закашлялся, пришлось стукнуть прикладом мёртвой лопаток. 0 часов 19 минут 5 секунд. Полемётчик всё-таки зевнул. Да и как тут за всем уследишь со стороны взлётной полосы от казарм? А много голосов орали по-фенски. Им откликались и откуда-то из зарослей. Попыше разогрелся, вонял разъеренно. Женька полз на локтях, проклятая винтовка здорово мешала. Приподнялся со стороны изломанных кустов Фине садили, как из самозарядки. Ах, как дало слева даже не свист, вихрь сметающий. Женька закрылся автоматом, водавил подбородок в землю, зажмурился за чем-то. жив? Нет. Плотные очереди стригла оховую, они несчастно ели. Это они до парки Максимов добрались. Не видит лопет наугад, да только попробуй шевельнись. А шевелиться-то надо. Опять орут, уже ближе. Стоило пополсти к основа полили сотни пуль. А двойное сливающееся файкелженька видел, да только как ответить? Только обозначься, спилят как той и газонокосилкой. Конец, кажется. Как и говорил Шпенглер, этот мир наихудший из возможных. Мля, сейчас придётся проверить. Бабахнуло там, граната. Дозаду давай, прорал невидимый торчок. Альбом за Хэрч пришёл, пробормотал Женьков, скакивая. Храм Христа во всех ракурсах. Стоило вскочить, как выяснилось, что фин рядом человек 10, офицер Автомат всё-таки не дурная вещь. Выстрелили одновременно. Землякова дёрнула за капюшон, один срезанный очередью упал, и другие попадали. Женьк пятился, изо всех сил давил на гашетку. 0 часов 23 минуты 11 секунд. "Мы вас выведем из-под огня", объявил попутный. "Перевести". Очкастый сиде на корточках заговорил, остальные выбирались из блиндажа и тут же ложились приседали в траншее. А выходить было жутко. Пули свистели над головами, стреляли со всех сторон, надрывались пулемёты, но Фины видели своих товарищей, сгрудившихся наверху, пригибающихся, кровавленных в истерзанной одежде, зажимал выбитый глаз Капрал, держали под руку раненого. Каваленк пригнал своих глушонных. "А господа, военнопленные, срочно выходим из боя!" Майор махнул рукой, указывая направление. Всё, отбоевались вы? Так, там же взлётная, оторопил Коваленко. Именно, пусть видят, что мы организованно и целенаправленно отходим и совершенно не за чем по нам полить. Пошли. Попутный махнул пистолетами набившимся в траншее финам. Эй, телефонкен, переведи, что убежища сейчас будут подорваны. Ноль часов, двадцать четыре минуты, шестнадцать секунд. — Вот уж, ура ли, что отходим! — пропыхтел торчок, присев на колено и целясь из своей легкой трещотки. — Кто? — Там майор, не слыхал, что ли? — Оглох малость. — Туды давай! Спарка молчала, но бил какой-то пригавкивающий агрегат калибром побольше. Трещали винтовки, финны лежали где-то у Робика в силы, накапливали. Женька бежал за ефрейтором, проскочили дым, и тут переводчик земляков порядком офигел, увидев целую кучу бегущих прочь от блиндажей пригнувшихся финнов. Несколько успокаивало. Узнаваемо рослые пятнистые фигуры. Коваленко махнул рукой. «Не отставать! Отстрелят!» Ноль часов, двадцать пять минут, тридцать две секунды. «Окружили их, кажется», — прошептала кусая губа старшина. «Пробьются, там лес, проскочить можно», — сказал Алексей. После того, как ушли штурмовики и замолкли зенитки, стало ясно, что на той стороне полосы у укрытий идет натуральный бой. Хлопали винтовки, иногда явственно доносились автоматные очереди, потом вступил пулемет. Кажется, Сразу пере. Алексей думал, что могут и не уйти. Фины местные все тропки знают, все тут на хвост в болото загонят. Это всё майор начал опсиховать Мариша. Он же вообще не фронтовик, завёл наших как курят. Они там Да перестань. Все опытные оставшие легионат так и крупноват для цыплёнка. Вы крутятся. С ближней опушки выскочили несколько финов с винтовками. Побежали было через взлётную, на той стороне бухнула граната. Аэродромщики затаптались, повернули назад, видимо, за собственной карманной артиллерией. В конце полосы выкатился грузовик. К нему забегали фигурки. Подмога финам сейчас прикатит. Уходить нужно, прошептала Шведова. Они потом лес прочёсывать начнут, и радиограмму нужно. Ага, согласился Алексей. Было понятно, что Мариша, пока там стреляют, никуда не сдвинется. Да и какой код 200, если ещё дерутся, ребята. Пум-пум-пум-пум-пум. Глухо колотило на той стороне что-то скорострельное. Его на перебое поддерживали свои трескотней винтовки, поднимался над деревьями, да и снова пум-пум-пум-пум-пум. А пум, пум, пум, пум. вот сейчас бы штурмовики навести Старшина крепко прижимала окуляры бинокля глазам. «Не бойся, плывет у нее там в глазах все. Да самолет пока подойдут. У мать их финна целой толпой прут». Мариша в очей не легнула ни в чем не повинной стволик рябинки. Алексей и сам видел, вывалилась с опушки плотная группа в светлой финской форме. Взвод должно быть. Пригибаясь, рысили через испятнанную воронками взлётную. Ноль часов, двадцать шесть минут, пятьдесят четыре секунды. «Шире шаг!» — ободрял попутный. «Ты им переведи, переведи!» Очкастый телефонист залопотал, задыхаясь. Вообще-то двигались не слишком быстро. Финнам было страшно. Стыдно признаться, но Женьке тоже было весьма не по себе. Как глаза лисна открытом, если сообразят, скосят в 5 секунд. За спиной продолжала жечь снаряды подтянутая трёхногая Брэда. Примечание. Автоматическая зенитная пушка фирмы Брэда 20 мм итальянского производства имела трёхногий станок лафет. Конец примечания. Поили винтовки должно быть к решительному штурму блиндажей враг готовится. Они могут одинотную 3-дюймовку подкатить и раскатать бомбу-уберище. И фиг бы с ним, но их же здесь ещё сотню Женькстерчком прикрывали таилс водного отряда. Коваленко двигался с фланга, а майор ближе к голове доброжелательно замахивал пистолетами, указывая направление. Это вообще как-то глупо получилось, и фины начали наконец что-то такое соображать, всё чаще оглядываться. Треих раненых оставили у блиндажей. Попутный приказал с ними не возиться. Теперь угнанные авиатехники начали подозревать, что брошенным раненым не так уж и не повезло. "А я предлагаю пошевелиться", напомнил майор Билон решительно, не сбивая с ног, но с такой пугающей неожиданностью и так точно, что техник-сержант и белобрысый парень без знаков различия вскрикнули почти по-детски. Под конвойная команда ускорила шаг. Кто-то в середине группы отчетливо вскрипывал. "А тож к нам катят", пробормотал Торчок. По взлётной, виляя между воронок, ехал грузовик, набитый солдатами. На подножке висел офицер, взмахивал пистолетом. Коваленко шагнул навстречу, поднял автомат, словно отвечая знаком фины, потом сделал повелительный жест оружием, указывая в сторону дыма. И героические сопротивляющихся блендажей. Там как раз Иванов начала вколачивать свои гвозди на двадцати миллиметровку. Неизвестно, что подумали в грузовике по поводу здоровенной фигуры в пятнистом маскостюме. Но машина обвильнула в указанную сторону, потом тормознула. Коваленко махнул ещё раз нет, стоя, думают осознать пытаются. Под конвейеры топали сапогами, но явно замедлялись. И вдруг долговязый фин с значком Ухтинского фронта. Примечание. Значок частей, воевавших с 1941 по 1943 год под Ухтой ныне Каливала. Конец примечания. Что-то истошно завопил в сторону грузовика. Майор Митноус и крикнул, распихал окружающих, вроде бы слегка ударил пистолетными кулаками по ушам. Фин захлебнулся, Бежал дальше, но вроде как уже бессознательно качаясь и толкая соседей. С грузовика начали спрыгивать солдаты. Некоторые вскидывали винтовки, но неуверенно. Пятнистых гостей они, конечно, видели. Но как тут стрелять, если скорее в своих попадешь? Офицер тоже явно не знал, что делать. Финны просто смотрели в спину уходящей группы. — А ведь выгорит, — пробормотал торчок. И в этом гновение по опергруппе и по пленам Финам крепко врезали с уже такой близкой опушки. 0 часов 29 минут 50 секунд. Эрликон сука ноги им, скрепело зубами Шведова. Да не ори ты, пытался удержать старшину за рукав Балахон Алексей. Рать было можно. Автоматическая установка работала из гнезда, оборудованного по эту же сторону взлётной, в метрах ста от НП-группы. Треск стоял такой, что себя не слышно. На полосе залегли и финны, и свои. Алексей, правда, успел разглядеть лишь здоровяка Коваленко. Там все распластались без движения. Сирия кончилась, промелькнул, взвившись рикошетом, на дальнем конце поля последний трассер. Зенитчики почему-то лупили трассирующими. Оказалось, не всех убило. На взлётной зашевелились люди, расползаясь по ближайшим воронкам. Хрипло закричал раненый. От машины орал офицер. Финны и Тампа падали на траву, очередь крупнокалиберного прошла вплотную. А вот твари, они же по своим, начала Мариша. Но тут зенитная установка выдала новую серию. 00 часов 29 минут 52 секунды. Женька лежал в воронке вместе с финами, вернее на них, на нижнем этаже, оказалось человек пять, сверху переводчик земляков и замешкавшийся капрал в рабочей курске поверх гимнастёрки. Полс на спине, отпихиваясь локтями к переполненной спасательной воронке раненый солдат. Выл, взбрыкивал, правой ноги ниже колена не было. Оторвало напрочь. "Нерзой", приказал Женька капралу. Потесь устрашающе развернуть автомат. Фин что-то прохрипел, тёр рукой в сторону пушки со ствольной установкой. Понять Женьки не смог, ударил резко его через нитки и переводчик земляков попытался втиснуться глубже в живых. От Фина впахла машина маслом, табаком и потом. Пустой диск в чехле на животе страшно мешал Женьке быть плоским. Эх, бросить пустой надо было. Зенички косилые почти без пауз, то ли выобразили, что та странная группа через взлётную полосу именно их атаковать вознамерилась, то ли вообще бомбы были жестоко антужны, или просто спятели. После штурмовиков очень даже можно. На лётном поле лежали, не шевелясь. А за грузовиком тоже замерли, от машины оторвало крыло, и вставать там дураков не было. 0 часов 30 минут 16 секунд. Гранатудай? неожиданно спокойно сказала Шведова. Сдурела? А мне лимонку на рацию выделили? Хуй твоя рация. Прикладом размажишь. Сиди я сам. Алексей попытался встать, удержала за штаны. А да ты гранаты швырял в запасном, а я по пулемётам. Давай, говорю, приказываю. Сорвала эвку с Лёшкиного ремня, на четвереньках метнулась к кустам, вскочила. — Да куда ж ты? — ошеломлённо вякнул Трофимов. Бежала почти по-открытому, так быстрей. От зенитчика в кусты, а пушки ещё прикрывали, со стороны взлётной, как на картинке. По-девчачьи бежала, мешкотно спотыкаясь. Вот догадалась ремень автомат на плечо накинуть. — Да что ж ты, дура такая! Простонал Алексей, забрасывая увеситый чехол севера за спину. Ноль часов, тридцать минут, двадцать четыре секунды. «Куда? Дуреха!» — взревел Коваленко. Старлея Женька не видел, то ли среди побитых тот лежал, то ли в соседней воронке. Но голову поднять сейчас можно было. Долванутые зенитчики, видимо, новый барабан или кассет в свою свинцеплюйку запихивали. До края взлётной оставалось полсотни метров, и бегущую пятнистую фигурку даже в сумраке белой ночи было видно, как на ладони. Шведова. Фигего знает, кто и как с атланстуктором их подготовку преподаёт. Но выучить человека толком не сумели. Сразу видно, что баба, в смысле, девушка бежит, и что отчаянная до безумия тоже видно. Капрал что-то пробормотал, Лежи, гад, изрычал Женька. А ударила установка, заглушая крики фена, сейчас все орали, и те, кто здесь лежал, и от грузовика, и даже с той стороны, где бой с пустыми блиндажами угасать начал. Это уже дружно вопили. Должно быть, весь аэродром видел. Оранжевый факел сумасшедшего 20-миллиметрового зенитного автомата и пятнистую балохонистую фигурку, троепящуюся, спотыкающуюся, к нему вдоль кустов 0 часов 30 минут 45 секунд Рация, падла куда-то в бок ткнула. Алексей споткнулся о корень, устоял, а в рытвину какую-то оступился на коленях шмякнулся на поле. Много голоса орали, потом вновь врезала зенитка. Милькали над полем трайсиралом отсвечивал пожар на той стороне. Прогалина Алексей с трудом перепрыгнул через канаву, вломился в кусты. Нет, так не догонишь. Ливия призывно манил простор вырубки, что вдоль взлётной идёт. Выскочить а толку, и Марихе не поможешь и сам. Тут тропка подвернулась. Правильная, вроде бы ведёт. Алексей старался дышать ровнее, бок резало болью раца и грузно моталось на спине, а витя лямки старший лейтенант под себя подгонял. Хох, черт, доктор, что я такую угловатую выдумал? гремел финский крупнокалиберный рядом где-то. Просвет. Алексей увидел траншею между пеньков, полузасыпанная близким разрывом бобы, вокруг рыхлый жёлтый песок, а дальше бревенчатый обло отрудиновая купа, несколько обгорелых в стали дыбом, сбитые взрывной волной. Неподвижное тело в светлой форме полемётся здоровенным барабаном. Кто-то рядом возится. Дальше простор лётного поля. Нет, не догнал. Кусты опушки словно вышвырнули из-за себя фигурку пухлую и мягкую в пятнистом болохоне. Она замахнулась нелепо занося локоть. Гранат Алексей не увидел, уловил, как падает на землю старшина, плюхнулся сам, и гадина Рация жёстко двинула по спине. Трофимов застонал, стон слился с хлопком лиманки. Вроде, отдобросила Мариша. Свистнули осколки. С сосен уже облысевших от взрыва бомбы хиленько посыпалась хвоя. И завыли там, вдалеке закричали люди. Финны в атаку поднялись, что ли? Черт его знает. Что там с атакой, но влупили по опушке крепко. Пулемет, да, похоже, не один. Это по Марийке. Финны видели, как выскочила. Алексей полз к опушке, над головой свистели пули. уколесь в стволы, в пулемётном окопе кто-то стонал, а старшина распласталась почти на открытом. Что ж она? Отползла бы. Трофимов со стоном свалился в крошечный окопчик. Наблюдатели Уфинов здесь должно быть сидел. Катело, песком закиданной газет какие-то. А Марина стреляла, головы поднять не могла, просто строчила в сторону, где блёклые огоньки вспыхивали. А да до там метров 200, разве достанешь? Сюда ползи, слышишь? Трещит по пёшестошины, хоть и длинная безрассудная. Смолк автомат, донёсся голос Мариши. Кричала, повторяла одно и то же матерное. Не услышат ни в себе. Алексей, кشنущей рации фетиновал назад, останавливала от пёрся лекциями о низенький бруствер. Поймал на прицел огонёк побольше. Дёргался левее алых всполохов пожара. А надо бы экономнее, эх, забрал лейтенант диск. Она очередь затих, старшина обернулась. Алексей махнул: "Это я. Отползай, прикрою". Сообразила. Заелозила быстро, но неловко. Тьфу, совсем их не учат. Загнали бы как положено в запасной полк. Кустам, давай, не сюда, прижмут. Алексей бил коротинки. Впуй сюда смотрит. Отлекутсе ползла. Капюшон сбился в волосах, иглы сосновые ещё к щеки блестят, глаза распахнуты. Лёха, я. Куст там, куст там, давай уходим. Отвлёк. Однако очередь легла близко, извякнула пуля о ведро с пустыми гильзами. Собирали пустышки Фины, экономные. Лёшка, трещали кусты. Этот не этот ни старшина, а медведе какой-то. Иду. Алексей выбрался из окопчика, пригибаясь, уберегая горб рации, побежал к ельничку. Несильно стукнуло в спину. Ноль часов, тридцать одна минута, девятнадцать секунд. Когда Шведова швырнула гранату и упала, Женька прикусил губу. Не добросила, точно. Зенитный автомат, хоть и был заметен только по файкелу и ствола, Где-то чуть дальше должен был стоять, но тут граната лопнула, на миг озарив бревна окопа. Женьке казалось, что орут все, и финны вопили что-то невнятное, и Коваленко ревел, и стреляй сразу начи от машины, и с той стороны полосы. — Бегом марш! — пронзительно взвыл попутный. Двое из финнов метнулись в сторону грузовику, майор выстрелил в спину одному, второй задрал руки... И с невнятным криком побежал правильным курсом к опушке. Женьк пихал автоматом своих. Бегом до пушки, было рукой подать. Оно кто-то падал, кто-то орал и катался по умятой траве. Через него перепрыгивали свистели пули. Женька проломил еловой лапой и рухнул рядом падалифины. Трое. Левые тоже были живые. Хрипел на кого-то торчок. Куда курицы в шин? Хатош ползи, убьют. Ползли Женькой Фины и ещё один аэродромщик прибился с рассечённой щекой. Столкнулись с торчком, ефрейтор двоих сохранил похлый фин, похожий на учителя о младших классов, кашлял и вытирал слёзы. Второй зажимал кровоящий нос. "Хатош, устрый", отдуваясь, пояснил ефрейтор. Ебейш собрался, ёж лесной. А я, Евгений, думал уж хана нам. Похоже было, согласился Женька. А на что? А майор был сэл и морской, на что же? Стороной фиников гнали. Через несколько минут командование обнаружили. По стонам страдал непопутный очки-рексивист, она сквозь ему ладонь прошла. Ещё под опекой майора было трое пленных. Всё, что уцелело на взлётной и не сбежала из блиндажной добычи. "Что вы там хрустите?" сердито поинтересовался майор. "Уходим срочно!" Она на пятки сяду, стряхну и потом. "А Коваленко?" растерялся Женька. "У него спецзадание. Он меня, понимаете ли, предупредил. А морская душа, кабелиная порода. Всё, стройте личный состав и маршируем". В кронах сосен ещё пощёлкли редкие пули, тарахтел пулемёт. 0 часов 58 минут. Приёмы транспортирования раненых Марина помнила дурно. Впрочем, мёртвые и не ранены, им спокойнее. Лёшка на москалат трещал, но выдерживал, новый крепкий, что ему. Стоптанные каблуки саржинских сапог тянули две параллельные борозды по хвое. И рации мешала, вот сундук проклятый. Стершина замерла на корточках, прислушиваясь Шорох вроде слышала. Нет, показалось. Хрип собственных лёгких оглушал. Там за спиной стрекотал пулемёт, постукивали винтовки. Утихает. Ушёл кто-то из наших. Едва ли. Там на взлётной все остались. Шведова потёрлась о плечо мокрой щекой и ухватила мёртвого за ворот. Поехали, Лёшка. Бороздили хвою сапоги мёртвого, как от дрезины след. Марина протащила ещё оставила тело, пошатываясь, побрела за тереследы. Вот же мать их, и веткой неудобно, а подошвами ещё хуже. Громко хрустнуло за кустами, Марина упала на колени, лапнула автомат. "Ты спокойнее", приглушённо сказали из сумрака. "Свои". Старшина сидела, выставив автомат, опёршись диском о колено. С тол от выдохов-выдохов гулял по лесу. Коваленко посмотрел подал руку, помогая встать. "А давай ствол натоскалась. Это Лёшкин", зачем-то объяснила Марина, отдавая автомат. "А мой пустой был". "А мой тоже", бросил. "Эх, коллекционная отричалка была", старший лейтенант вздохнул. "Там-то что?" старшина мотнула дёргающимся подбородком в сторону аэродрома. "А мы ушли, Ифинов, сколько-то прихватили. А догонять майора нужно". стояли над мёртвым радистом она повал, значит, пробормотал Коваленко и агрегат не защитил две в спину через сердце одна прошла старлей из заграничного Калининграда кивнул видно понимал что раз через сердце значит повезло комары садились на лицо Лёхи Трофимова не поняли ещё что мёртвый щёки впалые бин грязноватые правда как живой А Марина думала о том, что на катере нужно было парню повесок поменять, забыла. Ещё забыла, что некоторые после смерти к России ве становятся. И это правильно. Уходят люди. Вот, некоторые считают, что это так, вроде самого конечного конца у человека. Вздохнул и умер. Старшина самой службы шеведова иначе думала. Уходят люди, и им там хорошо. Не рай и, конечно, то про рай сусальный, кудрявые облачные сказочки, она попами выдумана, для верующих и прочего слабого характера народа. Жизнь там, как здесь, только лучше, без войн и госпиталей, иные трудности имеются, да нам их отсюда представить сложно. Ну и не надо. Попадём, встретят, всё расскажут. Там наших полно. Вот и ещё одним хорошим человеком там больше стало. Я возьму, Коваленко нагнулся, примерился. Рад свои силы, донесу. Старший лейтенант поодил тело, уверенно устроил оно на широком плече. Двинулись, только вернёмся малость. За вами, как за танком, брюйско свернём у ручья. Попутаем Фиников. Марина кивнула. Никакого ручья, она не помнила. Ручей был, забыла просто. Всё забыла. Работала. Неужели когда-то иная работа будет? Шли по ручью, хлёпали по холодной воде, волосы тоже были мокрые, колбу липли. Дождик идёт. Наверное, давно уже моросит. Тулаксинский плацдарм. В ночь на 24 июня погода резко ухудшилась. Переброска третьей бригады на плацдарм Стал кулось с серьёзными трудностями. Старые, со слабыми машинами, транспорты с трудом шли по штормищей Ладоги, овеция действовать не могла. Пользуясь этим, противник подтягивал к плацдарму резервы и артиллерию.